Глава 8 Для поездки в Чертенс я надела новые джинсы и новую красивую футболку. Тщательно накрасилась и убила целый час на то, чтобы придать приличную форму волосам. Старалась не для приемной семьи, конечно, и даже не для Драйста. Мне хотелось быть красивой для Крама. Я чувствовала свою вину за инцидент с Нейсоном и пыталась загладить ее. Ну, хоть как-нибудь. С самим Нейсом мы за последние сутки виделись дважды, но лишь мельком. Причем я старательно притворялась, будто не замечаю, а он наоборот. Нейсон смотрел настолько пристально, что чувствовала его взгляд кожей, и это дико злило. Но я старалась не думать. Просто не думать и все. Зато из-за предстоящего прогула больше не заморачивалась, даже наоборот. Теперь мне очень хотелось вырваться из стен университета. В назначенный час мы с крамом встретились в главном холле и отправились на парковку, чтобы сесть в джип и покинуть территорию Тавартин. На выезде из города обзавелись двумя порциями кофе, и следующие два часа стали для меня и таким релаксом. Охотник вел машину, а я слушала радио и смотрела в окно. Когда наконец проехали табличку с надписью Чеinsс, расслабленность отступила. По коже волной прокатился холод. Просто вспомнилось как покидала родное захолустье в последний раз. Да и предыдущий, самый первый отъезд, еще не успела забыть. Стало жутковато. А ведь теперь я приехала еще и с парнем на красивой большой машине, которая стоит, наверное, как половина нашего дома. «Лерайн, что с тобой?» — позвал Крам. «Боюсь», — честно призналась я охотник хмыкнул и потянувшись участливо погладил по руке а когда добрались до большого перекрестка без всяких подсказок свернул на улицу ведущую к дому че ты паривал я уставилась недоуменно как ты узнал где свернуть забыла мы ведь изучали твое прошлое и проверяли окружение я не забывала просто не думала, что кто-то из участников проверки Мог помнить адрес настолько хорошо, чтобы свернуть в нужном месте без всякого навигатора. Да и не была уверена, что Крам участвовал лично. Он ведь пока не полноценный охотник, он же еще студент. Однако желание уточнить не возникло. Знает и знает, неважно. Другой вопрос, что сейчас ехать нужно, наверное, не к дому, а в мини-маркет, где работает Драйст. Или все-таки к дому? я закусила губу а пока пыталась решить, мы миновали поворот к мини-маркету, проехали еще чуть-чуть и затормозили возле съезда на подъездную дорожку. Крам заглушил мотор, потом повернулся и спросил весело, «Ну что, представишь своего парня семье?» Я слегка растерялась. «Своего парня? То есть мы... То есть мы с тобой все-таки встречаемся?» спросила осторожно. Ответом стало искреннее недоумение. Затем прозвучал пропитанный иронией вопрос. «А ты не знала?» «Ну, мы ведь не обсуждали», — краснее сказала я. «Не обсуждали что?» Ситуация достигла предела глупости, но я все-таки объяснила. «Наш статус? То, кем мы друг другу приходимся?» Храм показательно закатил глаза, а я решила не продолжать, просто открыла дверцу, выскользнула из машины и все. Вышла и замерла, разглядывая такие знакомые и такие простые домики. Улица была широкой, тротуары тоже, перед каждым домом простирался большой, укрытый тонким снежным покрывалом газон. И тут было холоднее, чем в кросторне, я даже плотнее запахнула пальто и поспешила спрятать в рукава ладони и не смогла не отметить, родной город действительно очень походил на тот, где располагался памятный, снабженный дикой ловушкой подвал. От внезапного воспоминания аж передернуло, а за спиной прозвучал голос Крама. «Как все-таки ловко ты сбежала от вопроса!» «Какого вопроса?» Я нахмурилась и обернулась. А Крам рассмеялся и снова заглянул в салон, чтобы открыть багажник. Затем захлопнул дверь, обогнул машину и вытащил из багажника шикарнейший букет белых роз. «Это еще что?» – потрясенно выдохнула я. «Извини, детка, но это не тебе. Знаю, твои отношения с Карой далеки от идеала, да и не стоит она такого букета, но...» Охотник замолчал, а я с большим запозданием сообразила, что цветы каре каре «Такие розы? Да... да он с ума сошел!» Только на этом брюнет не остановился. Вслед за букетом из багажника была извлечена огромная коробка с тортом. Крам взвесил коробку в руке и попросил. «Лерайен, возьмешь цветы, хорошо?» «Честно? Мне категорически не хотелось их отдавать, но я подчинилась. Забрала розы, чтобы Крам мог взять коробку двумя руками» после этого мы пошли. Я и раньше не знала, как себя вести, особенно после откровений Кары и Темора в Дамарсе. А уж теперь... А еще вспомнился один непонятный момент с подарками, и я все же решила поинтересоваться. «Крам, зачем вы дали паривалам деньги?» «В смысле?» – нахмурился мой парень. «Прямом», – ответила я. «Когда я разыскивала Драйста, успела пообщаться с одной из сестер. И та сказала, что семья получила помощь от вашего фонда. «Точно от нашего!» — в голосе Крама прозвучал скепсис. «Точнее быть не может». Крам взял паузу. Мы как раз подошли к дому и свернули с подъездной дорожки на другую, то, что вела к главной двери. А когда оказались практически на пороге, прозвучало Фонда, в который обращались твои приемные родители, не существует. Но у вас же есть какие-то другие фонды со счетов, которых можно заплатить. Теперь меня окинули задумчивым взглядом и сообщили: "А ты осваиваешься, детка?" Я пожала плечами. "Но мы точно никаких денег не давали", припечатал он. "Если б давали, я бы знал". Ровно в этот момент Дверь, до которой уже дошли, но в которую еще не постучали, открылась, и в проеме возникла Пикси, сестра, которая была младше на пару лет, из которой я делила комнату с самого ее появления. «Лирайн?» — выдохнула она удивленно. о Я могла сказать то же самое. о о Просто на сестричке было новое модное платье, опять-таки новые туфли, а еще губы накрашены, чего нам всем, в общем-то, не позволялось. Ой, какие цветы! — восторженно взвизгнула Пикси. А спустя еще пару секунд... Вау, ты же не одна! Да, я была с компанией. А Пикси? Что тут происходит? Что за... Ну же, входите! Сестричка отскочила, распахивая дверь на полную. И уже не нам, а в сторону гостиной. мам Я сидела и не понимала, куда мы приехали. С тем же успехом могли оказаться, но ну, в другом измерении, например. Просто то, что происходило в доме приемных родителей, и то, как держались Кара с Тэмором, находилось за гранью моих представлений и воспоминаний о Чите Паривол. Для начала нам искренне обрадовались, а потом... Нас усадили за стол и начали поить чаем. Причем угощали не только нами же принесенным тортом. Кара выставила какие-то салаты, бутерброды, а затем, отмахнувшись от наших протестов, подала еще и суп. Помня о том, насколько мерзкие она варит супы, я пробовать не хотела, а непосвященный в ситуацию крам попробовал и не скривился. После этого я тоже решилась и изумилась сильнее прежнего. Действительно съедобно, но как? Оказалось, Кара записалась на кулинарные курсы. Я не спрашивала, она поделилась сама. И с языка тут же слетела оторопелая «Для чего?». «Наверное, некрасивый вопрос, но что сказано, то сказано». «Чтобы лучше заботиться о семье», — ответила Кара с улыбкой. Мой шок усилился. Однако даже в том, что касается исключительно еды, съедобный суп был не единственным поводом удивляться. Салаты и остальное — тоже вызывали недоумение. Подобного изобилия в доме Париволов не было никогда. Счастливые лица братьев и сестер, которые пробегали мимо, в ту же копилку, как и новая одежда и некоторые пока незначительные изменения в интерьере. Глядя на все это, я даже почти позабыла о признании, что для Кары с Темором опекунство лишь способ обогащения. Сопливый бизнес, как они изволили сказать. Нам с крамом улыбались, нам по-настоящему радовались, а когда закончили с перекусом, начали расспрашивать. Для начала только меня и только про учебу. Что за университет, как справляюсь, как освоилась на новом месте и самое невероятное, чем помочь. Я отвечала, но чувствовала себя при этом полной идиоткой и в какой-то момент всерьез задумалась о том самом другом измерении. А вдруг? Кара и Темор в это время обратили внимание на Крама. Теперь вопросы стали общими и какими-то стеснительными. В смысле, паривал заметно мялась, но все равно пыталась выяснить, кто он такой и чем живет. «Что за допрос?» — понимая странность ситуации, буркнула я. «Просто хотим составить представление о твоем парне», — мягко отозвался Темор. Я нет по-прежнему не знала, что думать, а все происходящее воспринималось это дичью. К счастью налаживать тесные связи с моими приемными родителями крам не стремился, и, видя мо ёрзань несколько раз намекнул, что мы вообще-то на минутку и уже уезжаем. Кара с Тмором намеки слышали, но игнорировали, а потом все же сдались и выпустили из-за стола. По пути в прихожую я притормозила и попросила крама подождать. «Хочу захватить кое-какие вещи», — объяснила со вздохом. Охотник возражать не стал. Приемные родители тоже. Я же поднялась в знакомую спальню, которую делила с другими девчонками, и... Вообще, отправляясь в Чертинс, я не планировала забирать тетради. Но теперь подумалось, что все-таки надо. Во-первых, у меня отдельная комната в университете и даже собственная квартира в Дамарсе, то есть проблем с местом для хранения нет. Ну а во-вторых и главных, тетради нужно уничтожить. Выбросить на помойку, рука не поднимется, а вот улучшить моменты сжечь, вполне. С этой мыслью я шагнула к прикроватной тумбочке, извлекла из нее пару припрятанных там непрозрачных пакетов, а потом вытащила из-под кровати старый-престарый чемодан, в который ввиду тесноты нашего шкафа складывало все ненужное открыла его и застыла, глядя на целую россыпь своих дневников. Очень много, даже слишком. Не думала, что изрисовала столько. Подхватив и пролистав одну из верхних тетрадей, я нахмурилась. И тут же вздрогнула, потому что рядом возникла Пикси и спросила хитро. «Любовь прошла?» Я глянула, не понимающая о Пикси. «Любовь!» — она указала на тетрадь твоему загадочному парню». Сестры, делившие со мной комнату, об увлечении, конечно, знали и не распытались добраться до сути. И тот факт, что я упорно молчала, их хихиканье не отменял. э ответила я. «Да ладно, не красней», — рассмеялась Пикси. «Это нормально, когда рядом такой». Сестра кивнула в сторону расположенной на первом этаже гостиной. Я, конечно, промолчала. «А что тут скажешь?» «Лерайан, он такой клевый!» вынесла свой вердикт Пикси. «Ага!» поддержала другая, подошедшая к нам сестра. Девчонки, как и братья, за столом не сидели, но прятаться от них никто не пытался. Теперь сестры принялись поздравлять, и было видно, что Крам действительно понравился. Хотя я бы удивилась, будь это не так. Я все выслушала, поотвечала на вопросы, поулыбалась, а потом все же принялась запихивать тетради в пакеты. Затем девчонки выдали еще один пакет, побольше, такой, куда можно сложить два первых, благодаря чему достать дневники будет чуточку сложней. Просто те два пакета я завернула и сунула ручками вниз. «Хорошо?» — уточнила Пикси. Кивнув, я спустилась вниз и прошла в прихожую. Передавать пакеты к раму не собиралась, но тот сам перехватил и удивился. «Это что, кирпичи?» Я от шутки отмахнулась и спросила, обращаясь к Темору. «Драйст на работе?» «Да», — ответил тот. «Кстати, Лерайн, ты же к нему заглянешь? Может, попробуешь поговорить с ним о том, чтоб...» Дальше я услышала то, от чего чуть на попу не села. Меня реально повело и так, что к Краму пришлось подхватывать под локоток. Мы с Карой тут подумали, Тэмор замялся, словно стесняясь. Драйстер ведь очень сообразительный, помнишь, как хорошо он учился в школе? Так что, если ему тоже попробовать поступить в какой-нибудь колледж, получить профессию? А то этот мини-маркет... Глуп работать простым грузчиком с его-то головой Я застыла истуканом, а Тэмор продолжил. Мы озвучили ему эту идею, а он... Тэмор развел руками. «Может быть, у тебя получится?» Несколько секунд я потрясенно молчала, потом кивнула и поспешно покинула дом. Просто вылетела из двери и помчалась прочь, даже не сразу сообразив, что нужно подождать к раму. Остановилась, а едва спутник оказался рядом. «Это какой-то бред, их словно подменили», — выдохнула я. Охотник красиво заломил бровь, но принципиального удивления в его глазах не было, мол, ну подменили, и что такого. И, глядя на это спокойствие, я вспомнила еще одного человека. Вернее, не совсем человека, а охотника с особым даром. «Крам, у тебя есть номер Фатоса?» «Конечно, есть». Он улыбнулся, а я поняла. «Крам тоже догадался, но чуть раньше». Только доказательств в виде догадок было недостаточно, и я попросила «можно ему позвонить?». Парень тут же достал мобильный, пролистал список контактов и, вызвав нужный номер, передал телефон мне. Через несколько секунд я услышала «да, Крам». «Это не Крам», — выдохнула, собираясь с силами и мыслями. «Здравствуйте, Фадос». «А, Лирайн!» — весело отозвался старик. «Фатас, вы можете ответить на один вопрос?» «Смотря, о чем спросишь», — хмыкнул тот. Я сделала глубокий вдох и спросила без лишних прелюдий. «Когда вы встречались с моими приемными родителями, вы сделали им какое-то внушение?» Повисла пауза. Потом старик поинтересовался, причем голос прозвучал тепло а почему ты спрашиваешь? Просто мы с Крамом сейчас в Чертенсе, и я только что видела корой Темора, и... Да, девочка, сказал старик, я внушил им несколько... Хм, правильных, на мой взгляд, вещей. Вы приказали... Я запнулась, потому что эмоции переполнили. Приказали относиться к детям добрее? «Не только. Мы, безусловно, стараемся не вмешиваться в чужие дела, да и полномочий мне никто не давал. Но прости не удержался. Я попросил их пересмотреть свои взгляды на бизнес и внушил, что чужие деньги им ни к чему. Что те сбережения, о которых они упоминали, и выплаты, которые получают от государства, лучше тратить на детей». А если кто-то спросит, откуда деньги, то солгать, что из фонда. Старик замолчал, а меня словно в урагане закружило. Нет, слезы не выступили, но голос дрогнул и упал до хриплого шепота. Спасибо вам. Эй, девочка, прозвучала в ответ. Ты только не... Новая пауза, а за ней... Ты ведь не злишься на меня? «За что?» «Но мало ли. Например, за то, что не заставил вернуть деньги того охотника лично тебе». Я отчаянно замотала головой. Даже в мыслях не было. «Я очень благодарна вам за братьев и сестер. Теперь у них появился шанс на нормальное будущее». «Надеюсь», — вздохнул Фатас. Я устало улыбнулась и повторила «спасибо». Не за что. Заходи в гости. Ты ведь помнишь, где мой кабинет?» Улыбнувшись опять, я попрощалась со стариком и сбросила вызов. Потом вернула телефон к раму и, глянув на посеревшее небо, предвестник скорых сумерек, кивнула на джип. И пояснила, хотя он и так знал. «Теперь к драйсту заглянем и поедем обратно». «Как скажешь, детка». Крам шагнул вперед и наклонился чтобы легко поцеловать в губы только в этот раз без чая ладно я кивнула тут чая точно не предвиделась более того был один скользкий момент мне не хотелось показывать крама драйстеру сама не знаю почему только как сказать об этом парню я не знала и решила отложить разговор до парковки мини маркета к счастью охотник отреагировал нормально и остался в машине ну а я плотнее запахнув пальто, торопливо пересекла парковку и вошла в раздвижные двери. Сразу увидела несколько знакомых и сильно удивленных лиц, потом привстала на цыпочки и вытянула шею, пытаясь отыскать того, кого действительно могла назвать почти родным. Блондина, который выставлял товар на одну из ближних полок, заметила сразу, а он словно почувствовал. Драйст повернул голову, удивился А я радостно замахала рукой для разговора мы отошли в дальний угол за кассами драйст сперва обнял потом отстранился и окинул пристальным взглядом с головы до ног Выпросительно заломил бровь явно намекая на новую одежду и ботинки но я промолчала как ты ли Райн спросил он после паузы хорошо Брат улыбнулся и выдохнул как будто облегченно. Сказал, не ожидал тебя увидеть. А я приехала, в свою очередь улыбнулась я. Драйст кивнул. Дома уже была? Я привычно поморщилась, никогда не считала, коттедж щиты паривал домом и всегда избегала этого слова. Драйст о моем отношении знал, но сейчас сделал другие выводы. Вижу, была. Он хмыкнул, Губы изогнулись в усмешке. «И как тебе?» «А ты не рад?» — удивилась я. Драйстер сделал неопределенный жест, ответил «Просто странно все это». «Ты про фонд, который помог?» «Нет, хотя и про него тоже. Меня настораживают резкие изменения в поведении. Такое чувство, что Темор и Кара глотнули какой-то наркоты». Я пожала плечами, молчаливо признавая, что Драйст прав, и я бы на его месте тоже насторожилась. Только сказать правду не могла, поэтому выдвинула другую версию. Может, они осознали? Что-то поняли и... Не смеши, Драйст фыркнул. Люди не могут поменяться так резко. А может, это деньги сделали их добрей? Брат глянул скептически, а я спросила. «Ты об этом хотел поговорить, когда приезжал в Тавартин?» «Нет, я приезжал для другого». И после паузы... «Разговор не для этих, Стэнли Райн. Давай поговорим позже. Дома». Я немного замялась, прежде чем признаться. «Позже не получится. Я приехала без ночевки и сейчас уеду обратно в кростерн Драйст тут же напрягся и окинул новым взглядом, подозрительным следом прозвучало: "А скажи-ка, на чем ты приехала?" Я застыла в недоумении. Просто Драйст внезапно разозлился, и я, кажется, догадалась почему. Это было странно. Я сама с парнями никогда не встречалась, а сёстры очень даже и семейство относилось нормально. То есть никаких сцен братской ревности и угроз в адрес кавалеров не звучало, по крайней мере, до этих пор. «Так на чем ты приехала?» — повторил вопрос Драйст. «На машине. Меня привез парень». Брат резко сжал кулаки, глаза сузились, это выглядело настолько устрашающе, что я отступила. «И что за парень?» — последовал холодный вопрос. «Мой парень. Я не видела смысла лгать, хотя реакция Драйста была довольно жуткой. Он старшекурсник, тоже учится в Тавартин. Драйст глянул остро, а потом выдохнул. «Значит, это правда?» Я нахмурилась, не понимая. «Лерайн, просто скажи, правда или нет?» «Что?» — по-прежнему не понимала я. Драйст шумно втянул воздух и заявил. «Паривелом я еще не говорил, с остальными тоже не делился, но слухи рано или поздно дойдут, понимаешь? Об этом уже на каждом углу треплются». Я узнал от одного из наших общих знакомых и... Стоп, перебила я. О чем речь? Оторопь прошла, и я тоже начала злиться. Не привыкла, чтобы Драйст говорил со мной в подобном тоне. Его требования тоже раздражали. Он ведь может спросить по-человечески так, чтобы я поняла? Брат сделал глубокий вдох, явно призывая себя к спокойствию, а потом сказал... Я приезжал, чтобы проверить слова Велинии, но они, как понимаю, подтверждаются. Ты спуталась с кем-то в товартин верно? С какой-то богатенькой компанией. Они возят тебя на машинах, покупают шмотки, а ты... Ты у них как переходящее знамя, да? Меня бросило сперва в жар, потом в холод. Это что за... Выдохнула Яну, да говорить не смогла. Эмоции сжали горло, лишая голоса. Драйст реакцию увидел и немного остыл. Спросил подозрительно. «То есть это все-таки чушь?» «Конечно!» — воскликнула я. Сказала и принялась дышать, пытаясь вернуть хоть подобие душевного равновесия и одновременно понимая, Виллиния все-таки отыгралась. Ведь тут, в Чиртенсе, призвать к ответу за клевету некому, и она... Увы. Вместо желанного равновесия пришла обида. Сердце сжалось, и даже слезы из глаз потекли. Вот, значит, как. Вот для какого разговора Драйст приезжал, и на тот момент он, наверное, не верил, зато сегодня... Как он мог такое обо мне подумать? О Велине! Неужели ей не стыдно? За что она так со мной? Эй, Лерайн, позвал Драйст. От его злости не осталось и следа, но при попытке шагнуть навстречу я отскочила. «Нет, не подходи!» — воскликнула, выставляя руки. На нас начали оборачиваться, только мне было плевать. Раскаянье или дополнительных подробностей, пущенной бывшей подругой сплетни, тоже не хотелось. Хотелось одного — оказаться как можно дальше. «Лира!» — снова позвал Драйстер. «Да я еще ни разу в жизни ни с кем не спала!» вырвалась в ответ. Брат замер, ошарашенный воплем, а я вытерла слезы рукавом и, круто развернувшись, отправилась на выход. Шла быстро, так, чтобы не догнали, и Драйст, нужно отдать ему должное, не остановил. Понял, что лучше поговорить потом. Зато Крам отмалчиваться не стал и едва села в машину, спросил хмуро, что случилось. «Ничего» невзирая на все сопротивление по щекам снова покатились слезы все нормально нормально в голосе спутника звучала уже гроза ну ка напомни-ка, как выглядит твой брат с этими словами он открыл дверь и стало ясно сейчас действительно пойдет и обо всем узнает потому что найти в магазине драйста не проблема на него укажет любой сотрудник а если эти двое сцепятся Будет только хуже. Уж что-что, а драка между Драйстом и мастером рукопашного боя мне не нужна. Велиния, в итоге выдохнула я. Она... в общем, не важно. Просто Велиния. Она что-то наговорила твоему брату? Подтолкнул охотник. Ничего нового. Все то же самое. Я опять сплю с каждым, кто подвернется под руку. С каждым из вас. Парень скрипнул зубами и открыл дверь шире в явном намерении выбраться наружу и все-таки встретиться с Драйстом. «Стой», — взмолилась я, — «не надо». Ответом стал хмурый прищур темных глаз. «Стой», — сказала уже тише и спокойнее, — «я просто хочу вернуться в кростерн «Ли Райн, охотник, политику смирения точно не одобрял». «Не вижу смысла объяснять и оправдываться», — сказала я. «Драйс, ты так уже понял, что это сплетня — чушь собачья». Крам снова скрипнул зубами, выдержал долгую паузу и все-таки подчинился. Захлопнул дверь, завел мотор, и мы поехали в кростерн Думать не хотелось, переживать и плакать тем более, но мысли все равно вертелись, и обратная дорога получилась нервной. Я то сжимала кулаки, размышляя о том, что нужно встретиться и поговорить с Веллиней, то лелеяла расцветающую в сердце обиду. Даже разговор на отвлеченную тему, который в какой-то момент затеял крам, не помог. Меня снова и снова бросало то в жар, то в холод. Я то злилась, то пыталась расплакаться, то впадала в апатию, какая разница, что обо мне говорят. В итоге, когда добрались до Тавертин, чувствовала себя абсолютно выжитой. Настолько, что даже наступившей ночи не испугалась. Впрочем, время суток значения уже не имеет, ведь ко мне демоны приходят и днем. Затем был въезд на закрытую университетскую парковку, пакет с дневниками с заднего сиденья, неторопливая прогулка к двери и все. Мы пересекли границу безопасности. «Детка, ты как?» спросил Крам, поддерживавший за талию. «Ничего», со вздохом ответила я. «Биться в истерике не будешь?» Я отрицательно качнула головой. «Хорошо, это главное, а с остальным как-нибудь разберемся». «Угу», буркнула устало. Крам проводил до лифтов, поднялся со мной в башню, потом довел до двери. Нежно поцеловал в губы и отпустил, даже не пытаясь продолжить этот вечер, что было, в общем-то, хорошо. Просто начни он сейчас настаивать, я бы не отказалась. Не потому, что вдруг захотелось перевести наши отношения на новый уровень, а назло всем тем, кто так упорно подозревает меня в распутстве, чтобы они утерлись. Все. Умом понимала, что позиция абсурдная, но... Если бы люди всегда подчинялись только разуму, мир был бы проще. Я еще раз поблагодарила охотника за помощь, а когда тот ушел, заперла дверь и отправилась в душ. Хотелось смыть с себя этот день, забыть и больше не вспоминать сегодняшнюю встречу с Драйстом. Но а Вилли, надеюсь, ей это когда-нибудь аукнется, ведь не зря говорят, что наша жизнь похожа на бумеранг. Я действительно верила в бумеранг, но не думала, что он настигнет так быстро. Уже утром, едва поставила под нос с завтраком и опустилась за столик, услышала... «Знаешь новости про твою бывшую?» Реплика принадлежала Руф. Я глянула недоуменно, а девчонки... «Похоже, не знает», — выдала заключение Феста. «У-у-у-у», протянула Тариса со странноватой улыбкой. «Велинию исключают», — сообщила Иста. Мое недоумение переросло в шок. «Как исключают?» — выдохнула оторопила. «За что?» Говорят, в отношении ее проводили проверку. На последнем слове Иста сделала пальцами кавычки. И эта проверка показала, что Веления списывала экзамены, которые сдавали в конце семестра. «Еще ее подозревают в употреблении наркотиков, и нашелся парень, который утверждает, что является ее менеджером в сфере эскорт-услуг». «У меня до да речи пропала, когда вернулся...» «Про экзамены не знаю, но наркотики и эскорт точно чушь. Вилли... Она мерзкая, но не такая». Девчонки дружно кивнули. «Мы знаем», — ответила Феста. Обвинения, вероятно, сфабрикованы, но никто этого не докажет. «Ты только сама об этом никому не говори», — тихо добавила Руф. Я застыла, отодвинулась и уставилась бешеными глазами. А потом выдохнула, наконец, сознавая, что происходит. Крам. Он решил ударить побывшей подруги ее же оружием. Она обвиняла меня, бог весть в чем, и он применил тот же ход. Это ведь точно он. велинию исключат с волчьим билетом», продолжила Иста, «с такой формулировкой, после которой ей будет закрыта дорога в любое высшее учебное заведение. На хорошую работу тоже теперь не попасть. Кое-кто обещал, что проследит, чтобы она никогда не поднялась выше старшего продавца». Я выслушала, оторопела и сперва не понимала, как относиться. Попробовала отыскать взглядом Крама, но того в столовой не было. лирайн неужели ты расстроена?» — спросила Тариса. «Не знаю», — выдохнула я. Правда, не знала. С одной стороны, это было слишком жестко, а с другой — все-таки справедливо. Вилли же сама нарвалась. Я ее не трогала, и никто не заставлял ко мне лезть, а она... «Только не вздумай ее защищать», — выступила с внезапным заявлением Феста и я окончательно прифигела. «Уж чья бы коровка мычала». «Лерайн, мы не знаем, что случилось в Чиртенсе, но это ведь из-за вашей вчерашней поездки?» — уточнила Иста и я кивнула. Девчонки замерли в ожидании подробностей, но я отрицательно качнула головой, делиться грязью не хотелось. Еще вспомнилось злое лицо Драйста, и... Наверное, я действительно очень плохой человек, но я поняла. Защищать Вилли все-таки не буду. Пусть сама решает проблему, которую создала. Оглядевшись снова, заметила девчонок из ее компании. Все выглядели пришибленно, в мою сторону даже не смотрели. В любом случае, так ей и нато заключила Тариса. «Из-за ерунды Крам бы так не взбесился», — поддержала Руф. «Ага, то есть насчет участия Крама я угадала». «Лерайн, все нормально?» Иста потянулась через стол и накрыла ладонью мою руку. Я вздрогнула, вспомнив про жуткий эпизод с Нейсоном, а потом потупилась, покраснела и пробормотала. «Да, все супер». Иста подарила теплую улыбку и легонько сжала мои пальцы а я в который раз признала себя законченной дрянью. Но ведь тот поцелуй в прошлом, а нового точно не будет. И если так, то, может, я не настолько ужасна, а? В этот раз в патруль выезжали в ночь с субботы на воскресенье, так что прогула пятничных занятий я избежала. А вот добираться до сети пришлось вместе со страйком. Крам уехал в пятницу вечером, а меня не взял, сославшись на какие-то особенные дела. Причем ехали на мотоцикле. Тренер, как выяснилось, относился к автомобилям с глубоким презрением, считая, что четыре колеса возят задницу, а два душу. Меня такой расклад огорчил тем, что не смогла захватить пакет с тетрадями. В маленьком багажнике не было места для лишних вещей. Сама поездка тоже получилась специфичной, все-таки не привыкла я к такой скорости. Вернее, скорость-то была терпимая, но отсутствие удобного кресла и хоть какой-то защиты создавало впечатление, что мы практически летим. Да, я точно трусиха. Когда добралась до Дамарса и страйк припарковался на закрытой стоянке, я испытала облегчение. Поблагодарила тренера и сразу отправилась к себе отдыхать. Зато в столовую, где был назначен сбор группы, шла уже в компании Крама. Он появился на пороге буквально за несколько минут до выхода и, взяв за руку, повел в нужный сектор нужного крыла. Я была благодарна, крепко сжимала его ладонь и нервничала все больше с каждым шагом. Просто предстояла встреча с Нейсоном, а я не знала, как смотреть красноволосому в глаза. Чудо, которое бы позволило каким-то образом встретиться, но избежать контакта, не случилось. Едва мы с Крамом приблизились к столику, за которым сидели наши в составе Страйк Бин Манейс, последний подарил прямой взгляд, тепло улыбнулся и сказал «Здравствуй, Лерайн». Уже после этого приподнялся, чтобы поприветствовать Крама рукопожатием, и добавил «Вы поешьте, а то времени не так много». Мы кивнули и даже заказали еду, только лично мне кусок не лез в горло легче стало лишь после появления янта с раскором причем янта был экипирован тяжелые байкерские ботинки кожаные штаны подбитая мехом кожаная куртка а раскор на выезд само собой не собирался но вот что интересно перевязи поддерживающей руку уже не было а сам охотник двигал рукой вполне свободно словно и не ранен вовсе я конечно уставилась непоним понимающе и раскор спросил что твоя рука она в порядке почти отозвался тот а чему ты удивляешься как это чему я не доктор но я видела твою рану и она не могла зажить так быстро выдохнула под недоуменным взглядом уже самого раскара высокий в самом деле не понимал однако нашелся тот кто сообразил в чем соль лирайн еще не сталкивалась с нашей регенерацией сказал нейс Теперь я уставилась на Нейсона, но тут же отвела глаза, а Раскар хмыкнул. «Ах, вот как!» С этими словами он вздернул рукав толстовки, и мне продемонстрировали длинный, широкий, но уже белый шрам. То есть шрам выглядел так, словно ему лет сто, хотя с момента ранения прошла всего неделя. Я приоткрыла рот, а Раскар добавил. «У демонов сила и скорость, а у нас регенерация» все почти честно да вот именно что почти если удастся выжить в схватке с демоном то регенерация точно пригодится а если нет увы а за собой ты ничего подобного не замечала вмешался бинма я отрицательно качнула головой а еще вспомнила я почти никогда не ранилась и даже коленки всего пару раз сбивала Охотники дружно кивнули, а я снова обратилась к Раскару. То есть получается, что рука уже не болит? но раз шрам выглядит настолько старым. Болит? Внутри, признался он. Но к следующему выезду заживет. Я кивнула и теперь осознала, что все-таки голодна. И учитывая, что посещения кафе в графике дежурства нет, лучше подкрепиться только прежде чем успела вернуться к еде, услышала «Кстати, ли райн я тебе кое-что обещал». Нейс. С этими словами он протянул небольшой сверток, а мне пришлось сильно постараться, чтобы отреагировать нормально, не вздрогнуть и не залиться краской. «Подарки моей девушке?» — насмешливо сказал Крам. «Еще не подарки, пока просто сувенир». Ответ Нейса прозвучал вроде бы шутливо, но... Впрочем, нет. Неважно. «И что это?» — уточнил Крам уже без зубоскальства. «Ножны для кинжала». «Для кинжала Катрин, разумеется». Теперь Крам все же скривился, а я взяла сверток, поблагодарила Нейса и усилием воли отринув все свои метания, приступила к еде.